Глава 54 Полковник Маховник, командир разведывательного спецподразделения «Меркурий», покраснел, выпрямил спину, щелкнул каблуками и отдал честь. Он переживал не самые приятные минуты жизни, получая головомойку от величайшего головомойщика всех времен и народов. «Не знаю права, что и делать с вами, полковник. Даже не нахожу, что сказать. Ты хоть понимаешь, что произошло?» «Я только что благословил фанатика. Фанатика, называющего меня ритиком. Меня. Меня!» Махоуни мудро воздержался от комментариев. «Я выставил себя болтливым дураком, мать твою. Это ж надо!» Нанес официальный государственный визит и объявил о широком покровительстве империи. «Я, черт меня побери, объявил, что отныне волчье созвездие считается открытым». Император перегнулся через антикварный стол. И если я что-то провозглашаю, то клянусь всем святым. То есть в этой абсурдной несчастной империи, которую я имел глупость и неосторожность обосновать. Я не отступлюсь от своих слов. Тебе это ясно, полковник? Да, сир. Нечего мне поддакивать. Так точно, сир. И не так точничай. Император задрожал от гнева, глядя на Махуни. Затем он тяжело вздохнул. «А хрен с ними со всеми. Садись, налей-ка чего-нибудь выпить». «Лучше отраву, чтобы на душе полегчало, а в голове помутилось. Хочу напиться, как сапожник». Махоу не сел, но ошибки не совершил, не расслабился. Если представлялась возможность не терять бдительность, он ее не упускал. Полковник достал несколько бутылок виски из личных запасов императора, разлил по бокалам и выпил ровно столько, чтобы захмелеть, но остаться при военной выправке. Император быстро разделался со своей порцией виски, Вздрогнул и налил себе еще. «Я здравомыслящий человек, Махоуни, и я знаю, когда и дела идут плохо. Итак, я очутился в одном болоте с аллигаторами. Что из этого следует?» «А ничего, я бывал там и раньше». Властитель выпил. «У меня есть только один вопрос», — произнес он очень спокойным голосом. «Какой сир?» — спросил Махоуни. «Вечный император встал». «Кто посадил мою задницу в это болото, Махоуни? Кто? Чья была идея?» Не мог же Махоуни сказать своему боссу, что в конце концов идея принадлежала ему самому. «Я возлагаю всю ответственность на себя, сир», — ответил он. «Ты абсолютно прав, Махоуни, мать твою». «Я собираюсь, я собираюсь, полковник, готовьтесь к тому, чтобы отправиться в самые худшие места империи». Его называют «Адской дырой». «Вряд ли вам удастся там выжить больше недели!» «Да, сир!» «Завтрашнему дню предоставит мне полный отчет!» «Да, сир!» «И ко -ка мне, как зовут того парня!» «Лейтенант...» «Стен, сир!» «Правильно, Стен! Он все еще жив!» «Да, сир!» «В этом заключается его первая ошибка!» «Значит, Стен, говоришь? Его ждет особая кара!» «Плутон еще мой, маховни, «Думаю, да, сир!» «Нет, нет, слишком мягкое наказание!» Придется подумать над этим вопросом. Доставишь этого стена ко мне, полковник. Ты будешь слишком занят поисками адской дыры, куда я собираюсь тебя сослать. Да, Сир. Вечный Император откинулся на спинку стула, закрыл глаза и, казалось, заснул. Махоуни чувствовал себя не очень уютно, ожидая, пока властитель выйдет из комы. Наконец он открыл глаза и посмотрел на Махоуни усталым взглядом. В это мгновение полковник почувствовал, насколько древним был его шеф. «Я рассчитываю на тебя, Ян», — мягко сказал император. «Разреши эту проблему. Избавься от пророка, сделай одолжение. Рассчитайся с ним за меня». не встал на ноги, зная, что наконец-то получил приказ императора, и лихо отдал честь. С превеликим удовольствием, сир, Махоуни браво развернулся на каблуках и с шагом направился к двери. «Ян!» Полковник остановился. «Слушаю, сир». «Не подведи меня снова. Пожалуйста. Постарайся уважить старого собутыльника». «Постараюсь, сир». «Терпеть не могу, когда меня подводят. Даже смешно. Чем старше я становлюсь, тем больше мне это не нравится». Император пристально посмотрел на Маховни. «Ты думал, я поступлю по-другому? Думал, я сотру тебя в порошок? Не знаю, босс». В следующий раз непременно так и сделаю, Махоуни. Так что старайся как следует». И вечный император вновь закрыл глаза. Махоуни бесшумно вышел из комнаты.